Дядя Кузя, вот ты когда рассказывал про всякие инструменты, несколько раз упоминал пианино. Только называл его почему-то то пианино, то фортепиано. А здесь в оркестровой яме этого инструмента нет. А ты абсолютно прав, Чевостик. Если мы с тобой не познакомимся с фортепиано, наш список инструментов будет неполным. Собственно, фортепиано – это самостоятельный инструмент но оно часто звучит в сопровождении симфонического оркестра. Думаю, что где-нибудь за кулисами мы фортепиано обязательно обнаружим. Полезай в карман. Пойдем искать. А вот и то, что нам нужно. Какое же это пианино? Клавиши и педали похожи, а остальное... Это большое, с открытой крышкой. Как будто поставили три ножки, и на них опрокинули черный <смех> шкаф. Чевостик, будь внимательней. Я и не говорил, что это пианино. Это рояль. Дело в том, что и рояль, и пианино вместе имеют общее название – фортепиано. Клавишно-струнный молоточковый инструмент. И клавишно и струнный, и молоточковый? Дядя Кузя, а можно мне внутрь? Под крышку заглянуть? Загляни, конечно. Так, здесь так много всего, что я все равно не разберусь. Объясни, пожалуйста. Давай сделаем вот что. Я пальцем нажму клавишу рояля, а ты посмотришь, что в это время произойдет внутри. Ну? Молоточек с войлоком на конце ударил по струне. Здесь вообще много струн натянуто, каждая напротив своего молоточка. И еще какая-то штука в самый момент удара отошла от струны, а потом обратно вернулась. И звук тогда кончился. Это, как ты говоришь, штука называется демпфер. Демпфер прекращает колебания струн. Теперь смотри. Я ударяю по клавише пальцем и одновременно ногой нажимаю на правую педаль рояля. «Что произошло под крышкой?» «Этот, как его, демпфер не сразу вернулся обратно к струне. Струна поэтому звучала долго». «Точно. А назначение соседней, левой педали рояля, делает звук мягче и глуше. Вот послушай». «Теперь ты понял, Чевостик, почему фортепиано, инструмент клавишно-струнный, и молоточковый. Понял. Я не понял другого. Зачем тогда нужны и рояли, и пианины, если они все равно все фортепианы? Представь, чевостик, как бы рояль влез в нашу с тобой комнату? Не а, не влез бы. Нам бы тогда пришлось самим под роялем жить. Хм. Или в рояле. А пианино можно поставить дома, И учиться на нем музыке. Оно компактно. Зато у рояля звук мощнее, ярче. Этот инструмент концертный для больших залов. Дядя Кузя, а почему все-таки такое название? Фортепиано. Среди названий музыкальных инструментов и музыкальных терминов очень много слов, пришедших из итальянского языка. Форте по-итальянски значит сильно, громко, а пьяно... Тихо. Получается фортепиано, значит громко-тихое. <смех> Что-то вроде того. У фортепиано было несколько предков. Самый известный из них клавесин. На нем и сейчас исполняют старинную музыку. Давай послушаем, как звучала музыка в исполнении клавесина. Что, красиво и необычно? Конечно, красиво, но на клавесине исполнитель не мог сделать звук тише или громче. А на фортепиано смог. Не зря же оно громко-тихое, да? Да, и теперь фортепиано может играть и так. И вот так. по-разному. Какой разный инструмент. И сколько названий. Вот про его название я и придумал стишок. И это фортепиано. И это фортепиано. Хоть это пианино, а это вот рояль. А если эта новость вам показалась странной, учите итальянский. Такая вот мораль.